Я пробиралась по извилистым улочкам мельника. Впереди величественно возвышался замок с восхитительным видом на две реки — Эльбу и Вултаву, которые в этом месте соединялись и дальше текли вместе. Замок королев-вдов, как прочла я в брошюре, которую мне вручили в кафе вместе с порцией мороженого. Как раз на склонах этого спускающегося к реке холма и были разбиты самые первые в богемии виноградники — лозы, для которых королева Людмила лично запросила из Франции в XIII веке, настолько сильно ей понравилось вино, которое подавали при дворе французского короля. В настоящее время замок принадлежал одному дворянину, который после падения коммунистического строя возобновил выпуск продукции. Я попробовала несколько видов вин, посмаковала их во рту, пытаясь подобрать подходящее определение, прежде чем выплюнуть. Свежий и немного терпкий вкус, простой и не слишком крикливый, но всё же отличный образчик хорошего вина. Должно отлично подойти к рыбе или можно пить просто так. Лёгкое, с ароматом фруктов и трудно отличимое от рислинга, впрочем, это и было гибридом рислинга и какого-то ещё сорта винограда, названным в честь человека, который в XIX веке скрестил эти два сорта. Значит, вот каким должен быть Мюллер Тургау на вкус. Я купила несколько бутылок, а также Блауэр Португизер, Иоханнентер и Мускат, и еще пару бутылок игристого вина из замка. Получился целый ящик, который я уложила в багажник. Оставался всего один час. Я ехала на скорости под 100 км в час, в то время как мимо меня, подвывая, проносились безбожно дорогие тачки и дорожные указатели мелькали все чаще и чаще. Выражения на лицах людей, когда они узнавали о нашем решении, о том, что я уволилась, восхищение и зависть, или, скорее, даже радостное изумление, весьма схожие с облегчением, которое появляется, когда, наконец-то, избавляешься от того, что тебя тяготит совершить то, о чем другие только грезят, воплотить свою мечту в жизнь. Какие же вы все-таки смелые ребята, и мы тоже так сможем, пусть не сейчас, но когда-нибудь обязательно. Складывалось такое впечатление, словно то, что я делала, я делала и для них тоже, показывала пример, в котором они нуждались. Я никому не рассказывала, и меньше всего Даниэлю, О чём я думала, когда просыпалась в тревожные часы на рассвете, особенно когда мы выставили наш дом на продажу и освободили его от мебели, поскольку риэлтор сказал, что голые стены и красивые цепляющие взгляд детали, вроде медных кастрюль и льняных простыней, повысят спрос, ведь мы продаём не просто таунхаус, а мечту о той жизни, которую можно вести в таком доме. В худшем случае, думала я. И с этой мыслью я не делилась ни с кем. В какой-нибудь школе или детском саду наверняка найдется место для временно исполняющего обязанности учителя, которое я смогу получить.